Глава 4. С того дня еще больше времени стала проводить Мария перед чудесным барельефом. Она приносила с собой вместе с факелом скудный завтрак, чтобы больше часов оставаться в подземном дворце, который считала более своим домом, чем дом отца. Мария ложилась на холодный и скользкий пол перед изображением дочери номитора и при слабом свете смоляного факела Долгими часами всматривалась в черты тоненькой девушки, спящей в священной пещере. С каждым днем все более казалось Марии, что она странно похожа на эту древнюю висталку. И мало-помалу в мечтах уже не умела различить, где бедная Мария, дочь Руфия, каллиграфа, и где несчастная Илья, дочь царя Альбы Лонги. Себя самое Мария уже не называла иначе, как Рея Сильвия. Лежа перед барельефом она мечтала, что и к ней в этой новой священной пещере явится бог Марс, что и у неё родятся от божественных объятий близнецы Ромул и Рэм, которые станут основателями вечного города. Правда, за это надо было заплатить смертью, погибнуть в мутных водах Тибра, Но разве страшила Марию смерть? Часто Мария засыпала с такими грезами перед барельефом, и во сне ей снился тот же бог Марс с благородным лицом дивной красоты и его божественные обжигающие объятия. И, проснувшись, Мария не знала, было ли то во сне или наиву. Стоял уже палящий июль, когда улицы Рима в полдень пустели, словно после грозного приказа короля Татилы, Но в подземном дворце было прохладно и влажно, и Мария по-прежнему каждый день приходила сюда, чтобы дремать в привычных сладких грезах перед изображением Ильи, мечтая о своем суженом боге. И когда однажды в легкой дремоте она вновь предавалась обжигающим ласкам Марса, внезапно какой-то шум заставил ее проснуться. Мария открыла глаза, еще ничего не понимая, и огляделась кругом. При свете маленького факела, вставленного в расщелину между камнями, она увидела перед собой юношу. Он был не в военном доспехе, но в той одежде, какую тогда обычно носили небогатые римляне. Однако лицо юноши было исполнено благородство, и Марии показалось сияющим дивной красотой. Несколько мгновений смотрела Мария изумленно на неожиданное явление – на человека, проникшего в этот заколдованный дворец, который она считала известным лишь себе одной. Потом, присев на полу, девушка спросила просто «Ты пришел ко мне?» Юноша улыбнулся улыбкой тихой и пленительной и отвечал также вопросом «А кто ты, девушка? Не гений ли этого места?» Мария сказала «Я Рея Сильвия, Висталка, дочь царя Нумитора» а ты не бог ли Марс, ищущий меня? На это юноша возразил. Нет, я не бог, я смертный человек. Меня зовут Агапит, и я не искал тебя здесь, но все равно я рад найти тебя. Здравствуй, Рея Сильвия, дочь царя Нумитора. Мария позвала юношу сесть с ней рядом, что он тотчас и исполнил. Так они сидели вдвоем, девушка и юноша, на сыром полу, в пышном зале засыпанного землей золотого дома Нерона, смотрели друг другу в глаза и сначала не знали, о чем говорить. Потом Мария, показав юноше на барельеф, стала пересказывать легенду о несчастной висталке. Но юноша прервал рассказ. «Я это знаю, Рэя», — сказал он. но как странно». «Лицо девушки на барельефе действительно похоже на твое». «Это я?» — возразила Мария. Столько уверенности было в ее словах, что юноша смутился и не знал, что думать. А Мария нежно положила руки ему на плечи и стала говорить вкрадчиво и почти робко. «Не отказывайся. Ты — бог Марс, принявший смертный облик. Но я тебя узнала. Я давно тебя ждала». Я знала, что ты придешь, и я не боюсь смерти. Пусть меня утопят в Тибре. Долго слушал юноша бессвязные речи Марии. Все было странно кругом. Этот подземный, никому неведомый дворец с его великолепными покоями, где жили только ящерицы да летучие мыши. И эта полутьма огромного зала, чуть освещаемая слабым светом двух факелов это безвестная девушка, похожая на Рейв Сильвию древнего барельефа с ее непонятными речами, чудесным образом попавшая в погребенный золотой дом Нерона. Юноша чувствовал, что та грубая действительность, которой он только что жил перед тем, как проникнуть в подземное жилище, исчезала, развеивалась, как утром сон. Еще минуты, и юноша сам поверил бы в то, что он бог Марс, и что он встретил здесь любимую им дочь Нумитора, Висталку илию Сделав над собой последние усилия юноша прервал Марию. «Милая девушка», — сказал он, — «выслушай меня. Ты во мне ошибаешься. Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Я открою тебе всю правду. Агапит — не мое настоящее имя. Я Гот, и меня зовут на самом деле Теодат но я должен скрывать свое происхождение, потому что меня убьют, если об нем узнают. Разве ты не слышишь по моему произношению, что я не римлянин? Когда мои соплеменники покинули ваш город, я не последовал за ними. Я люблю Рим, люблю его историю и его предание. Я хочу жить и умереть в вечном городе, который одно время был нашим. Теперь под именем Агапита, Я служу одного оружейника, работаю днем, а вечером брожу по городу и любуюсь на его уцелевшие памятники. Зная, что на этом месте был золотой дом Нейрона, я пробрался и в это подземелье, чтобы полюбоваться остатками прежней красоты. Вот и все. Я рассказал тебе всю правду и верю, что ты не выдашь меня, потому что одного твоего слова будет достаточно, чтобы послать меня на смерть. Мария выслушала речь Теодата с недоверием и неудовольствием. Подумав, она сказала, «Зачем ты меня обманываешь? Зачем ты хочешь принять облик Гота? Разве я не вижу нимба вокруг твоей головы? Марс Градев, для других ты Бог, для меня мой возлюбленный. Не насмехайся над своей бедной невестой Реей Сильвии». Опять-то Адад долго смотрел на девушку, говорившую безумные слова, и стал догадываться, что у Марии не в порядке. И когда эта мысль пришла в голову юноши, он сказал себе, «Бедная девушка, нет, я не воспользуюсь твоей беззащитностью, это было бы недостойно Гота». После этого он тихо обнял Марию и начал с ней говорить, как с малым ребенком, не оспаривая ее странных бредней, признавая себя богом Марсом. И долго сидели они в полутьме рядом, не обменявшись ни одним поцелуем, говоря и мечтая вдвоем о будущем Риме, который будет основан двумя близнецами, Ромулом и Рэмом, их детьми. Наконец факелы стали догорать, и Теодат сказал Марии, «Милая Рея Сильвия, уже поздно, нам должно уходить отсюда». «А ты вернешься завтра?» – спросила Мария. Теодат посмотрел на девушку. Она казалась ему непонятно привлекательной со своим худым, полудетским телом, со своим болезненным румянцем на щеках и глубокими черными глазами. Непонятно привлекательно было и это свидание в полутемной зале погребенного дворца перед дивным барельефом неизвестного художника». Теодату захотелось повторить эти минуты странной беседы с бедной помешанной, и он ответил, «Да, девушка, завтра, в этот же час после дневной работы, я опять приду сюда, к тебе». Рука с рукой они направились к выходу. У Теодата была веревочная лестница. Он помог Марии взобраться к трещине, служившей входом во дворец. На улицах уже вечерело. Прежде чем расстаться, Теодат повторил, глядя в глаза Марии. «Помни, девушка, что ты никому не должна говорить, что встретилась со мной. Это мне может стоить жизни. Прощай до завтра». Он первый спустился на землю и быстро скрылся за поворотом. Мария медленно пошла домой. Если бы в тот вечер ей пришлось вести беседу с отцом, она ничего не рассказала бы ему о пришедшем к ней наконец, Марси Градиве.